Настроение не то, что плохое, но странное. Я бреду вдоль клубов. Сквозь зарешоченные стекла боевых искусств виден хрупкий парень азиатской внешности, демонстрирующий какие-то сложные движения. В летнем кинотеатре фильмы. Импозантный мужчина оживленно растикулирует с твоего экрана. Заглядываю, до меня доносится «Дешевка! Этот фильм отвратительная дешевка!» «Скучно, господа. Может быть, тюринцы и правы. Мы превратили виртуальный мир в пародию на реальную жизнь. А пародии не бывают лучше оригинала. У них иная задача — высмеять, показать нелепость и несуразность первоисточник Но мы не можем изменить мир. И эта пародия лишена смысла. Она не рывок вперед, а лишь шаг в сторону. «Вика, я слушаю Леня». Вызови мне такси. Хорошо. Может быть, стоит поездить по городу? В конце концов, пойти в центр развлечений. Машина дип проводника притормаживает рядом. Я открываю дверь, сажусь. Водитель какого-то нового, ранее не встречавшегося типа. Бородач, ворваные майки и с татуировками на плечах, под панка косит, что ли. Машина сейчас прибудет, сообщает Windows Home. И до меня доходит, что шофер даже не произнес традиционного приветствия. Что мы уже едем, хотя я не называл адреса. Отсюда только одна дорога, — говорит водитель и с ухмылкой поворачивается. У него шрам на щеке и гнилые зубы. Это не программа, конечно. Это живой человек. Остановите. Не положено. Водитель скалится небрежно руля. Вот этот номер. Вика... — Выход из виртуальности, командую я. Ответа нет. — Твоя программка тебя не слышат, — сообщает водитель. — Сиди тихо, лады, так лучше будет. — Про похищение в виртуальности я еще не слышал. — Кто вы? Бородач только улыбается. — Конечно, у меня есть выход, недоступный простому жителю Диптауна, выйти из глубины самостоятельно, и вручную оборвать связь, вот только нету ли от меня отбиваются расписки в том, что я дайвер, и обрыва связи, когда я нахожусь в машине, транспортной программе, вполне возможно способной отслеживать телефонную линию. И зачем я сегодня зашел с основного адреса, установить, по которому мою личность, задачка для дилетанта? Чего вы хотите? Водитель меня игнорирует... Но и взгляда не отводит, изучая с любопытством охотника, подстрелившего жар птиц. «Сам напросился, — говорю я, стараясь не паниковать, — и вынимаю револьвер шесть пуль, шесть разных вирусов. Это слабое оружие, но я надеюсь на разнообразие зарядов. Возможно, защита похитителя не выдержит». Три пули проходят сквозь него, не найдя цели. Хороший антивирус. Не дал увидеть свой компьютер. Одна плющится и падает на пол. Вирус убит. Еще два патрона даже не выстреливают. Они обезврежены прямо в барабане. Вот так. Без особой надежды бью водителя рукоятью. Это тоже слабый вирус. Неплохо оглушающие простенькие программы, вроде диппроводника. Но эффект конечно, нет. «Не трепыхайся», — советует водитель, наблюдая, как я дергаю ручку двери. Все закрыто наглухо, и я смеяюсь. В конце концов информации не бывает лишней. Мы едем дальше. Я еще раз пытаюсь связаться с Викой. Никакого эффекта. Блокирован голосовой канал связи. Глубина, глубина. Я не твой. На экранах шлема внутренности машины. Ух ты, как здорово сделано. Это вполне узнаваемое спортивное лянчо. Я положил пальцы на клавиатуру, набрал несколько команд, нажал «вот», сработало. «Дип», «вот», И опять в машине. Водитель озабоченно оглядывается на меня. Я задумчиво кручу в руке револьвер. Он снова заряжен, а карман оттягивает граната. «Получили посылочку?» – спрашивает водитель. «Теперь моя очередь играть в молчанку». «Интересно, каким образом?» «Друг мой, если у меня кончаются патроны, это однозначный приказ пополнить запасы». В моем тоне смудовольство мелкого хакера. Версия правдоподобная. И то, что компьютер закачал в револьвер порцию новых вирусов, вовсе не обличает во мне дайвера. Водитель размышляет. «Давай повременим со стрельбой». Неопределенно пожимаю плечами. Бородач успокаивающий говорит. «Мы приехали». Машина и впрямь уже стоит возле незнакомого здания. Серый куб без окон, единственная дверь, очень широкая, как в гараже, и утрированно бронированная, словно предупреждение. Войти без спроса будет трудно. В таких зданиях скрываются либо банальные склады ширпотреба, либо роскошные апартаменты. «Идем», — предлагает водитель. Я молчу. «Бородач». Молча газует, и машина прыгает прямо к двери. За секунду до столкновения та распахивается, пропуская нас внутрь.